и спросил благодетель: а можете ли сделать пригожее, благолепнее этого храма? Другой, говорю. И тряхнув волосами, ответили зодчие: можем, прикажи, государь. И ударились в ноги царю. И тогда государь повелел слепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна, таково чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова. Цокалины очи кололи им шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, их секли бытагами болезных и кидали их тёмных на стылое лоно земли. И в обжорном ряду Там, где Завалька Бацкая пела, где сивуха и разила, где было от пару темно, где кричали зьки, государьево слово и дело, мастера Христа ради просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, что словно приснилась. И звонила она, будто их отпевала на взрыд и запретную песнь про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси гусляры говорят ту легенда, поскольку документа подтверждающего сей факт не нашли. Возможно и так, а возможно и нет, потому что плохо искали. Но ведь могло бы те так, что никто не осмелился составить такой документ. Царь-то был грозный. А теперь вплотную поговорим, поразмысляем о другой составляющей социального положения людей недужных, об особом законодательстве о слепых. Насколько можно судить по описаниям разных историков, содержание русских судебников от Правды Ярослава Мудрого до судебника Ивана IV упоминание о правовом статусе недужных людей и в частности слепых отсутствует. Не удалось найти их и в архивах и мне. По-видимому, первое в истории законодательства Руси упоминание о правах неддушных людей, которые точнее касается ограничений их прав, содержится в уложении царя Алексея Михайловича Тишайшего 1645-1676 годы. Уложение было принято на соборе светских чинов и духовных лиц июль 1648 года а затем на Земском соборе в сентябрь 1648 года. Начало царствования Алексея Михайловича Тишайшего по прихоти судеб совпало с бунтами населения, особенно сильными в Новгороде Великом, во Пскове и самой Москве. Бунты на первых неделях июля отчасти были вызваны истеснениями в судах, которые пользовались устаревшими статьями, судебника Иоана IV, не соответствующих новому времени и интересам разных категорий населения. Ситуация требовала скорых решений и быстрых действий. И 16 июля царь Алексей Михайлович от лица совета бояр, думы и собора духовенства издаёт указ о пересмотре действующего законодательства, дабы московского государства всяка чинов людям От большого до малого чину суд и расправа во всякие делах были всем равны. Пересмотр действующего законодательства был поручен специальной комиссии, которая завершила свою работу 3 октября 1648 года и представила проект уложения для прочтения на соборе светских чинов и духовных лиц, а также на земском соборе выбранных от разных категорий населения, созванным 1 сентября. Чтение было закончено только 29 января 1649 года. Источниками для некоторой переработки действующего законодательства и кодификации российских законов была жены книги царя Алексея Михайловича, изданной 20 мая 1649 года послужили. На веле византийского императора Юстиниана и Прохирион, византийский канон, указы из книги приказов и кормчий книги московского великого князя Василия II, судебник Ивана IV и литовский статут 1588 года.